Вы хорошо знали, что где лежит у графа. Вы смотрели, может быть, пропало что-нибудь? Вы уже задавали мне этот вопрос. Там, в доме, мне было слишком тяжело. Простите, простите. В, в гостиной не было на месте каминной кочерги, и вы ответили, что ничего удивительного. В самом деле, мелькнуло у комиссара. Та、да, ведь валялась на полу в спальне и являлась орудием убийства, а из спальни ничего не пропало. Граф что-нибудь там хранил? Хранил, да, пробормотал слуга. Деньги. Но неужели вы хотите сказать, что мне придется снова? Савелиев не договорил. Теперь, когда вы немного успокоились, именно вам нужно все проверить. — сказал комиссар, поднимаясь с места. «Ну, — Но не волнуйтесь, вы будете не один. Кроме того, — подумал Папиен, — не забыть бы взглянуть на его паспорт. Если там есть отметки о пересечении границы, дело упрощается. Возле особняка графа толпились любопытные, засыпая вопросами полицейского, который стоял возле дверей. Папиен неприязненно покосился на зевак, но тотчас же переключился на Савельева. — Сначала вы покажете мне ваш паспорт, а потом мы проверим, что пропало. Документ слуги был в образцовом порядке. Во вторник слуга пересек швейцарскую границу, а в четверг вернулся обратно. Однако Попион, верный своим привычкам, внимательно изучил и билеты, впрочем, с ними тоже все оказалось в порядке, и он вернул их Савельеву. «Давайте теперь все внимательно здесь осмотрим», — предложил комиссар. Щадя нервную систему преданного слуги, полицейский решил начать с гостиной. Однако Савельев подтвердил свои прежние слова, что в комнате все вещи на месте, кроме, разумеется, кочерги. «В библиотеке?» — Николай задержался возле консоли, стоявшей недалеко от дверей. «Что?» спросил комиссар. Одного предмета не хватает. Убитым голосом пояснил слуга. Фигурки из северского фарфора. Очень странно. Почему? Потому что рядом две китайские вазы, которые гораздо дороже. Сухо отозвался Савельев. Фигурка была большая. Поинтересовался комиссар, косясь на высокие вазы. Нет. Примерно. Такую высоты слуга широко раздвинул большой и указательный пальцы, то есть сантиметров двадцать, уточнил комиссар, занося данные в записную книжку. Вот и ответ на ваш вопрос. Видно, убийце было легче ее унести. У статуэтки были какие-нибудь особые приметы? Приметы? С недоумением переспросил слуга. Я хочу сказать, в ней было что. что-нибудь особенное, чтобы украденную вещь можно было легко узнать, — поправился комиссар. — А-а-а! Фигурка из фарфора изображает урок музыки. Молодая женщина сидит возле арфы, за ней стоит учитель и объясняет ей ноты. Оба — учитель и ученица в костюмах по моде XVIII века, платье на женщине желтое, На основании фигурки, если ее повернуть, видна небольшая царапина, заметная. Но、ну, если рассматривать фарфор вблизи, то да. Но она стояла так, что царапины не было видно. Папион немного воспрянул духом. Гело обворачивало с банальным ограблением. Если еще что-нибудь пропало, конечно, да. Но почему грабитель? Расправился с графом, который, судя по всему, спал и не мог ему помешать. Нет, тут определенно было что-то личное. И еще приотворенная дверь черного хода. Надо будет сказать эксперту, чтобы еще раз как следует осмотрел замок. Если его открывали отмычкой, то целью, скорее всего, было ограбление. Или нет? Черт. Такое неприятное запутанное дело. У кого имелись ключи от дома? У меня и у господина графа. Немного удивленно ответил слуга. Больше не у кого? У слуг были ключи от черного хода, у консьержа Фино, повара Робайны и горничной Соланж Грюьер. Когда граф Кавалевский их уволил? Они отдали ключи? Да, разумеется. Надо будет навести справки о бывших слугах, мысленно сказал себе Папиен. В конце концов, сделать дубликат ключа — несложная задача. Слуги сильно расстроились, когда их так внезапно рассчитали. Господин граф дал им всем наилучшие рекомендации и щедро заплатил. Нет, нет, никто из них не был расстроен. Савельев покосился на комиссара и решился на признание. Знаете, слуги всегда его любили. Он был настоящий. Спохватившись, что во французском нет соответствующего слова, мужчина закончил по-русски: "Барин". Как вы думаете, кто мог совершить это убийство? Если б я знал, сразу рассказал бы вам. Но то, что случилось, настолько чудовищно. У вашего хозяина имелись враги. Может быть, ему кто-нибудь угрожал. Господин граф был не таким человеком, которому можно угрожать безнаказанно. С достоинством ответил Савелий. Вконец, ну я могу допустить, что он кому-то был не по душе. Но таких врагов, которые, ну Словом, вы сами понимаете. Нет, таких врагов у него не было. Они осмотрели еще несколько комнат и оказались в кабинете покойного. В нижнем ящике стола господин граф держал деньги, сообщил слуга. Не все. Основную часть хозяин хранил в спальне. Комиссар выдвинул ящик бюро, но увидел там только. лежащую поверх бумаг фотокарточку молодой красивой женщины в высокой шляпке, украшенной цветами и большим бантом. — Нижний ящик слева, — я хотел сказать, — кашлянул Савельев. — Что это за дама? — спросил Папиен. — Жена? — Боюсь, граф не хранил карточек своей жены, — ответил слуга, извиняющийся тоном. — Госпожа... Туманова его его знакомая. Папион вздохнул, задвинул правый ящик, выдвинул левый и промолвил с некоторым разочарованием: "Здесь довольно много денег и чековая книжка. Да, господин граф много играл и хозяин предпочитал наличные. Вы сказали, он также хранил деньги в спальне? Да, мсье. Ну что ж." Идем в спальню. Тело уже увезли в морг. Орудие убийства изъяли как вещественное доказательство. Но все прочее оставалось как было. Постель, заляпанная почерневшими кровавыми разводами. И в помещении стоял тяжелый удушливый запах, от которого делалось не по себе. Попийон не отрывал от лица слуги пристального взгляда. Савельев был очень бледен и упорно избегал смотреть туда, где утром нашел своего хозяина с размороженной головой. Так что? спросил комиссар. Может быть, вы проверите, наместили вещи? Слуга поднял на комиссара мученический взор, вроде бы как бы все как было, кажется, а что? Что касается денег, они должны быть в верхнем ящике столика рядом с кроватью. Во втором, под ним, господин граф держал свои драгоценности. У него были золотые часы, несколько колец. Савельев с мольбой смотрел на комиссара. Слугу всего тресло. Мужчина был близок к обмороку. Ладно, буркнул папион и сам подошел к столику. Денег на месте не оказалось. Украшения и часы из другого ящика также исчезли.